Вот и дорвался до места Сейчас меня самому наизнанку выворачивает, когда вспоминаю Тогда я рвал зубами эту ледяную трупную падаль Я давился спекшейся черной кровью Мелкими раздробленными костями Глазные яблоки лопались в моих челюстях И текли вниз по костяному подбородку Я просто озверел. Но чем больше я пожирал плоть этих дрожащих мертвецов, тем больше мяса нарастало на моих костях, тем скорее я креп набирался сил. И уже все отступало куда-то вдаль, в сторону. Все эти понятия о человечности, любви к ближнему, уважении, добропорядочности, даже элементарной брезгливости все улетучилось. Это был настоящий подлинный ад. И в нем царили свои порядки. Кто мне не верит, у того будет возможность убедиться в моей правоте, когда он сам попадет туда, когда он пройдет через все эти круги. Мне плевать на всяких консультантов и специалистов. Мы беседовали тысячу раз, сотни часов проболтали. Им не удалось меня ни разу подловить. «Как им хотелось меня уличить! Если мне доведется сдохнуть еще раз, я уж не испущу последнего вздоха, пока не прихвачу с собой в адскую пропасть кого-нибудь из этих умников. Я их зубами уволоку туда. Я вцеплюсь в них мертвой хваткой. Я продам душу дьяволу, пойду на все, но я докажу, докажу этим деятелям, что я не вру ни единым словом. Наоборот». Как я не стараюсь, как не грызу ручку шариковую, как не сжимаю виски, я не могу описать все так ярко и страшно, так точно и образно, как все это было на самом деле. Мне не дано, да ну и пусть, все равно каждый хоть что-нибудь поймет, а тогда и по второму разу подыхать не жалко. И не верьте никому, таких галлюцинаций не бывает. А в книжонках все врут. Дескать, тоннели, переходы, свет в конце. Да я бы этого молди взял бы за шкирку, да шаровню рожей. Получай, паскуда, тоннель. Будешь знать, как мозги пудрить. Получай. Ну ладно, хватит о всех этих маменькиных сынках, которые дальше белого света носу не совали. Не для них пишу. Пусть из десяти тысяч один найдется. Лишь тот, которому дано познать правду. Так и для него одного буду писать. Буду вспоминать все. Как бы жутко мне от этих воспоминаний не было. Если кто видел, как грызутся на насмерть некормленные по две недели боевые псы. Пусть раз в десять в своем воображении усилит ярость Злобность, остервенение, грызущихся. Тогда он увидит, что творилось в пылающем чане. Теперь я понимаю, почему они так дрожали. Они дрожали от страшного напряжения перед этой грызнёй, перед этой схваткой. А что чувствовал каждый, передать невозможно. Попробуйте, вырвите себе из руки клещами кусок мяса. И суньте рану в огонь, в языке пламени. Вы тогда остервенеете. Мне тогда казалось, что ничего более дикого и быть не может. Как я был наивен. Схватка продолжалась целую вечность. Но не было никого злее и сильнее меня, Я и сам не мог остановиться, когда кроме груды, перемолотых и разгрызанных костей в чане ничего не осталось. Я остервенело бросался на стенку и принимался ее грызть, обламывая остатки зубов, хрипя, кашляя, заходясь в истерическом надрывном смехе. Что это за смех был? Смех, переходящий в плач, в стенание. Я не знаю, что это было. Каждую секунду мне казалось, что вот сейчас я умру. Но я не умирал. Напротив, я стал каким-то неестественно огромным. Я, видно, впитал в себя плоть, кровь, всех этих гнусных и жалких мертвецов. Я разросся и разбух. Что-то большущее нарывало у меня на спине. Пудовым волдырем рвалось наружу. И прорвалось. Я даже растерялся, когда почувствовал за плечами двухметровые, а то и побольше, черные. Острые крылья с перепонками, с когтями-крючьями на концах. Это были мои собственные крылья. Я постепенно превращался в какую-то хищную, кошмарную тварь, заросшую черной, взъерошенной шерстью, покрытую бородавками, полипами. Вместо рук у меня выросли корявые, шестипалые лапища, Ноги выгнались, удлинились, стали кривыми и мощными. Вместо ступней прямо на глазах отросли здоровенные птичьи лапы, изогнутые, когтистые. А наверху по-прежнему гулко хохотал мой хранитель, черный земляной ангел. Он скрежетал своим трубчатым клювом, ронял вниз едкую слюну. Но я не хотел его видеть, меня волновало другое. Что же будет дальше? Сколько можно терпеть? Ведь всему же должен быть положен предел. И вот тогда я постиг одну горькую истину. Тогда до меня стало доходить. Пусть не сразу дошло, но я прозрел. Никаких чертей. Никаких ангелов. Ничего в этом неведанном измерении, в этом диковинном, неземном мире нет. И никогда не было. Здесь Все мертвецы, все дохляки, сотворившие на земле такое, что их отвергли небеса. И они, кто раньше, кто позже, канули сюда, в эту дьявольскую бездну. Они стали тут бессмертными, они обрели способность восстанавливать свою плоть. Более того, превращаться в чудовищ, в злобных, лютых тварей. Это они терзают здесь друг друга, терзают беспощадно, слони, давая спуску. Они всегда это делали там, на земле. Но там им приходилось скрываться, таиться, прятать свою сущность под личиной обычного человечешки. Здесь... Здесь они... Эти твари стали сами собой. А значит, значит и я стал собой, превратился в себя подлинного, себя настоящего. Эта мысль, как помню, настолько поразила меня, что я принялся утробно и глухо хохотать в тон моему хранителю. А тот наоборот, вдруг смолк, разявился, глаза разгорелись пуще прежнего. «Рано радуешься!» – прохрипел он сверху. «Ты, мозгляк, еще не стал таким, как мы!» «Ты им никогда не станешь!» Из его кровяных глаз ударили два тонких луча, и меня словно на электрическом стуле затрясло. Это было мучение, новое, неизведанное. Я бросался от стены к стене, бил в них лапами, царапал когтями – Но ничего не мог поделать. Лишь значительно позже, когда я обессилил, упал, забился в корчах, вдруг заболели, заскрежетали за спиной крылья. Я вспомнил про них. Я расправил их, взмахнул неумело, потом еще раз, еще и взлетел. Я вырвался из горящего чана, вырвался под своды мрачной сырой пещеры, И я сам почему-то ощутил себя совершенно неожиданно земным ангелом, существом высшего порядка, сверхсуществом. И стало мне до того хорошо, радостно, вольготно, что ничего подобного я в жизни никогда не испытывал. Да, это был полет. В полном смысле этого слова. Я просто упивался своей свободой, своей силой, своим могуществом. Я никого уже не боялся. Ни о чем не жалел. Мой хранитель ползал где-то внизу, в темнотище, гадости, дряни, мокроте, и тихо шипел. А я парил под адскими мрачными сводами и наслаждался своим парением. Да, ради этого можно было бы и сдохнуть. Вы никогда не поймете, кем я был и что я чувствовал. Вот ведь как бывает, сунули сперва рожей в дерьмо, а потом так вознесли, что будто наравне с самим. Прости, Господи, если ты есть. Пишу сейчас это, а у самого руки заходятся, будто у алкаша и сердце в ребра молотит. Ну как описать то, чего у Мишка тупой человеческий не воспринимает, чего глазенками слепыми людскими не увидеть? Хоть ты их вытаркщи напрочь. Крылья-то за спиной Литой сталью грохочет, звенят, Только искры от них сыплются По сторонам. А я их не чую, Как невесомые, но послушные. А силище прилило, Горы своротить можно. Все отлично, все зашибись. Только одно плохо. Головищей своей корявой, Угластой, рогатый, Боюсь, Каменный свод этой пещеры пролетущий Треснуться Не хочется выше Хочется куда-то наружу прорваться А не прорвешься И такая вдруг злость нахлынула Так обожгло изнутри Что перевернуло меня, докинуло вниз Прямо на гада, прямо на мучителя моего дешевого ангела земляного хренова Камни на него падают стрелой Только время словно замерло. А может, расстояние как-то там вытянулось. Будто я не из-под свода на него сиганул, а с поднебесья к воршуну. Но достал-таки гаденуши. Он на спину завалился, голое свое слизистое поганое брюхо выставил наверх, всеми длинными тощими лапками дергает, верещит, слюной отвратно исходит, воняет. Какой раньше-то был. Король, герой, это видеть надо было. Но и саданул я ему клювом зазубренным прямо в это гнусное брюхо, чуть не выворотило от омерзения. Ведь это все одно, что рожей ткнуться внутрь шестиметровой жирной гусеницы прорвало. И такая дрянь из этого ангела брызнула в глаза мои, что слезы набежали. Но я его долблю, рву, вымещаю всю злобищу за то, как он меня терзал, как он мои мозги высасывал, мою печень когтем ковырял. И так нехорошо, так сладостно. Не описать, не рассказать. Живучая тварь, с такой быстро не управишься. Но что делать? Я смыкнул, тут у нас все живучие. А во мне силенок-то все больше прибывает. Забурел совсем, налился, краем глаза сам собой любуюсь. Когтища длинные по полметра вытянулись, бритвенные, с иголками какими-то. Да с такими когтищами на танк не страшно. Не то, что на такого червя полудохлого. Он уже и не червяк даже стал. Он уже в кокон свиваться начал. И даже лапы у него отвалились, и хвост крышиный, пятиметровый раздвоенный, с крюками на концах, И тот оборвался, только дергается, свивается в кольца, и верещать перестал, и буркал не рот. Только все мне в мозг мысли свои телепатическими иглами вбивает. Убей, убей их, убей, убей опять! Я тогда ничего не понимал. Я думал, он сбрендил от боли и страха. А он ты не сбрендил вовсе. Там у них, наверное, все продумано. Только сразу не поймешь никогда. Молочу я его, рву, колю, грызу клыками, жвалами. У меня это клыки-то под сорок сантиметров, не меньше. И жвала, как ковши у бульдозера. Но острее, гибче, захватистей. Рад до смерти, что могу злобу выместить. А он все, в кокон, в кокон. Когда кокон встал с огромную бочку, да весь задрожал, засветился, Тут-то я усёк, дел ладно. Я на него матом, ах ты, сучара! Так тебя, раз так, не успеешь, не успеешь, сука! А в мозгу долотом успею, успею, ты убей их, убей, убей, опять убей. Из меня вся злость да наглость моя и нахрапистость, Все селёнки повылетели, аж крылья железные многометровыми обвисли. И ржаво как так заскрипели. Когти кнутся начали, будто из пластилина. А кокон дрожит, дергается, набухает. И что-то там живое внутри просвечивается, что-то шевелится. Собрал я сил остатки. Да снова клювом, как долбану, и разорвал. И, может быть, этот гнусный бурдюк сам порвался. И прихватило меня. Да так прихватило, гонор весь паром вышел. Глотка пересохл, в глазах кровавая рябь пошла. Я и понял-то, не сразу. Думал, И Из кокона прямо на меня вышла. Та самая, последняя, в красном. Она и сейчас была вся в красном. То ли в плаще, то ли в пальто. Смотрит. Губы стиснуты, и с них капельки стекают вниз. Кровавые капельки. А потом она разом пальтишко сбросила, отшвырнула и застыла. Вся белая, мертвая, в пятнах трупных, в черной крови спекшейся. И шея у нее вся черная, вся в синяках, в пятнах, от рук моих. Сейчас же я ее так придавил, я. И стоит она мертвая, слабая, белая, немощная. А я напротив, сам чёрт, с крыльями, велесиву, чудовище всесильное, злобное. Но такую она надо мной, власть зверодьяволом надо мной, Такую власть она надо мной возымела, Что ни лапы поднять, ни намертво сжатую челюсть расцепить. Губы у неё медленно разжались, будто склеенные были, слепшиеся. И таким голосом она просипела, что был бы я живым, во второй раз бы сдох. Просипела со свистом, с шипом. Теперь, теперь моя пора, милый. Надо было сразу бежать. Но ноги зацепенели. Копыта, раздвоенные с когтями на кончиках, в скалу. Под слоем жижи и кровище вцепились. Крылья его все Жуть подкатила к сердцу. Тут я с дуру, не помни себя и завопил. Изыди! Изыди! Сила нечистая! Тут тебе не положено! Даже попробовал перекрестить ее, чтобы исчезла. Только лапу как огнем ожгло. Такой судорогой скрутила. Сразу усек. Мне теперь, черту дьяволу поганому, креститься не полагается. Но все равно ору ором. Уйди, уйди, тварь! Ты, сука, безгрешная! Тебе в раю быть надо! Вали отсюда, стерва, вали! От слов моих она захохотала, как безумная затряслась. И вдруг... Начал у нее живот расти, набухать. Прямо на глазах глобусом надулся и лопнул. Вывалился прямо из брюха черный сморщенный ребенок. Такой страшненький, слизистый, с искривленными тонюсенькими ручонками и ножонками, непомерной головой. Упал он, ударился лозим. Только голова глухо стукнула и замер на миг. А потом с диким визгом я такого отродясь, не слыхивал, вскочил мячиком, будто пружины его подбросила и ручонками мертвой хваткой в горло вцепился. С такой селищей, что у него запавшие глаза, на глаза на лоб полезли. Нет, нет, нет! Истерически вопил этот ребенок. Ей вай нельзя. Тут есть не самое место. Ей здесь, вовеки веки веков, червей кормить. И опять мертвая просипела. Но теперь еле-еле просипела. Чуть ее слышно было. Я же, я же, мать твоя. Ты прости меня. «Нельзя же так! Не мать ты мне! Ты моя убийца! Ты убила меня!» Орал, как резанный этот ребенок. «Не будет тебе прощения, нет!» А потом с диким визгом я такого отродясь не слыхивал. Вскочил мячиком, будто пружина его подбросила и ручонками мертвой. В горло вцепился с такой силищей, что у той запавшие глаза на лоб полезли. Нет, нет, истерически вопил этот ребенок. Эй, вай нельзя! Тут ей, тут ей самое место! Эй, здесь вовеки веком червей кормить!